«Бой холодным оружием», как благородно именуют его во Франции. Билли потерпел полное фиаско. Свенгалей не знал приемов, однако фехтовал хорошо. Затем наступил черед Лерда. Ему тоже досталось, но за ним на арену выступил Таффи и восстановил честь Великобритании, как подобало бывшему британскому гусару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 О, если стояла хорошая погода, да притом была суббота, Лэрд надевал галстук и еще кое-что из принадлежностей туалета, и три друга шли под руку в отель на улицу Сены, где Таффи снимал комнату, и ждали, пока он не примет столь же приличный вид, как и Лэрд, что отнимало не слишком много времени. А затем...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 А река в закатном золоте текла вдаль, то суживаясь, то расширяясь, велась между Пасси и Гренель, и текла все дальше, к Сен-Клу, Круану, Руану, Гавру, может быть, до самой Англии, куда в данную минуту им вовсе не хотелось. И они пытались выразить словами «Как необыкновенно хорошо жить на свете!»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 Но там оказывалось, что перед тем, как пожелать спокойной ночи, им надо еще так много сказать друг другу. Поэтому Таффи и Билли провожали Лерда до дверей мастерской на площади святого Анатолия, покровителя искусств. Там между Таффи и Лердом начинался спор о бессмертии души, например, или о точном смысле слова «джентльмен» или о литературных достоинствах Диккенса и Текерея, или еще о чем-нибудь столь же глубокомысленном, отнюдь не банальном. И Таффи с Лердом провожали Билли до его гостиницы на площади Одеон, а он, в свою очередь, провожал их обратно, и так без конца. Взаимные проводы длились до того часа, какой вам больше по сердцу. «Но если лил дождь...»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 Он покупал хрустящий, хорошо проперченный свежий хлеб, кусок говядины, литр вина, картофель, лук, сыр, нежно-зеленый курчавый салат, укроп, петрушку, разную зелень и в качестве любимой приправы головку чеснока, чтобы натереть его на корочку хлеба, придать вкус и аромат любому кушанью. Накрыв на стол по-английски, тафи делал салат. У него, как и у всех, кого я знал,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 когда за дверью раздался возглас «Кому молокам?» И на пороге появилась трильби, на этот раз вполне прилично одета и, по-видимому, в очень серьезном настроении. Рослая, плечистая, с высокой грудью, стройная юная гризетка в белоснежном гофрированном чепчике, в опрятном черном платье с белым передником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 Ну и повеселились же мы у матье на новоселье, животики надорвали, дым стоял коромыслом, черт побери, как твоя здоровица сегодня? «Ну — Ну-ну, старина, — отвечала Трильби, — ты, видать, прыгаешь понемногу, опять под мухой. А Викторина, глупышка, здорово она клюкнула вчера, ну можно ли это к Налютих, а вот и Гонтран, Зузу, мой дружок, как делишки.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 Меня ждут в английском посольстве. Не стесняйтесь, продолжайте ваше занятие, друзья мои. Да здравствует бокс!»